Глава двадцать первая «У нее заболел муж?» переспросил Дегтярев, когда я начала рассказ. «Да», — подтвердила я. «Анастасия и Валерия Григорьева тихие, спокойные люди. Она преподает в гимназии домоводство, муж — реставратор икон. Оба верующие, живут в параллельной реальности, словно выпали из другого мира. Сами не врут и считают всех людей честными. А если кто-то их обидел, то они его жалеют. Я начала излагать саму историю. Кузя, Сеня и Диктерёв молча слушали. Всё началось с того, что Валерий заболел. У него поднялась температура. Ни насморка, ни кашля не было, всё вроде в порядке. Но около 7 вечера он внезапно захотел спать и рухнул в кровать. Настя не заволновалась: "Ну, устал супруг, случается такое". Утром она еле-еле разбудила мужа. тут встал, отправился по делам. А вечером, когда ехал домой, едва не уснул за рулём. Вот тогда Настя дала супругу градусник, и тот показал 38,2. Врач из поликлиники решила, что это грипп, и выписала лекарство. Валера их послушно пил, но температура не падала. Начался бег по докторам. Каких только диагнозов не ставили больному, но КТ и УЗИ исследования свидетельствовали: Григорий здоров. Настя скупила все виды градусников, каждый из них показывал свою температуру. Но она всегда колебалась в значениях 37,9, 38,2. Анализ крови тоже был неплохим. Несколько специалистов заявили, да вы симулянт. В конце концов, врачи решили, что это аллергия. Но на что определить не смогли. «Золотуха на супругу», — без тени улыбки сказал один из кулап. К тому моменту пара уже исчерпала почти все свои физические и моральные силы, потратила весь денежный запас. Услышав заявление про аллергию на жену, Григорий вы поняли, что медицина им не поможет. Параллельно с беготнёй по государственным и частным клиникам, они ездили по монастырям, храмам, но положительного результата не было. Валера в 7 вечера, как подкошенный, падал в кровать и просыпался в районе полудня. Несмотря на хороший аппетит, он худел, превратился почти в скелет и при этом неплохо себя чувствовал, только сил у него стало как у воробья. У Григореева были сострадательные коллеги. Валера приезжал на работу к часу, уходил в 6, но его никто не упрекал. Начальство повысило реставратору зарплату, все жалели больного. И у Насти в школе сложилась такая же ситуация. Как-то раз, когда Валера пришёл сдавать анализ крови, он разговорился в очереди с мужчиной. Тот рассказал, что тоже долго скитался по специалистам, а потом ему дали телефон человека по имени Илья. Он с ним связался, и теперь он совершенно здоров, потому что пил капли, которые ему дал подземный монах-целитель. Валера никогда не слышала о таком. Домой он приехал вдохновлённый сведениями, которые ему сообщил собрат по несчастью, и позвонил по телефону Илье. Тот ему ответил, разговор был кратким, «Приезжайте в четверг в 6 утра на бензоколонку у поворота на деревне Храмова, Кутькина, Повалково и позвоните, за вами приедут. Цена исцеления – 10 тысяч долларов. Если у вас столько нет – Можно решить вопрос с помощью кредита. Деньги вам выдадут на 2 месяца под 30%. Стопроцентная гарантия выздоровления. Все средства, которые получает тот, кто вызывает подземного монаха-целителя, идут на восстановление разрушенной коммунистами обители и на помощь больным. Неужели кто-то мог поверить в такое, не выдержал Сеня. Я хотела ответить Сабачкину, но меня опередил Диктерёв. Даша начала рассказ со слов, что Григорьевы — верующие. «Сами они не врут, и поэтому других во лжи не подозревают. Они верят в чудеса. Чудаки всех любят, к каждому хорошо относятся. И болезнь Валерия их измучила. Тут на любую байку поведёшься». «Вот-вот», — согласилась я, — «Анастасия очень почтительно относится к Марфе Кирилловне и Ивану Васильевичу». Поговорив с Ильёй, молодая женщина пришла к Стеновой, Рассказала ей всю историю. Марфа схватилась за голову. Дорогая, это мошенники. Вот тебе ксерокопия книги отвратительного содержания. Прочитай. Настя за одну ночь справилась с повестью, вернулась к Марфе и смущённо сказала: "Валера считает, что Воронину заставили написать клевету про священников. На самом деле, подземный монах существует. Он нам поможет. В жизни нет случайностей". Сначала в очереди нашёлся мужчина, который Валерий дал телефон Илье, потом вы дали мне повесть. Она мерзкая, но за чернотой виден свет. Целитель существует. Два раза ангел-хранитель послал нам информацию. Мы поедем. И никакие уговоры Марфы Кирилловны не помогли. Григорий вы пребывали в уверенности, что им подсказывают, где находится помощь. Пара собрала невероятное количество денег по друзьям, коллегам, отправилась на бензоколонку и позвонила Илье. За ними приехал грязный автомобиль. На номерной знак Григорию вы не посмотрели. Ничего о мошеннине Настя сообщить не могла. Четыре колеса и двери. Цвет то ли серый, то ли чёрный, то ли синий. За рулём сидел дед с бородой. Он перекрестился, сказал: "Ангелохранителе нам в путь". чем совершенно успокоил супругов, которые всё же волновались. В какую сторону парулила машина? Григорий вы понятия не имеют. Салон был затонирован наглухо. Вышли они на опушке леса. Илья велел оставить в салоне сумки и мобильные телефоны, строго предупредил. Когда целитель появится, падайте на землю лицом вниз, руки раскиньте в разные стороны, так чтобы тело походило на крест. Не произносите ни звука, не шевелитесь, не поднимайте головы. Упаси вас Бог подсмотреть за монахом. Я на вас наброшу накидку, чтобы целитель не сомневался, что никто его не видит. После такого разговора Григориевы даже из карманов всё на сиденье вытряхнули. Провожатый довёл их до каких-то развалин и велел стоять молча. Сам повернулся лицом к поляне, и заговорил: "О, монах Сергей, выйди, покажись, помоги". Илья прервал свою речь и велел Григориевым: "Назовите свои имена". "Валерий, Анастасия", откликнулись те. И тут земля в одном месте на поляне обвалилась вниз. Показалась голова, затем фигура в монашеском одеянии. Илья рухнул на колени. Сергей, помоги хорошим людям. Появление из-под земли монаха потрясло григорьевых, но они поступили так, как было велено. Упали на землю и ничего не видели. Потом раздался голос проводника. Не шевелитесь. Сейчас монах лекарство принесёт. Валера и Настя лежали на земле так, как их проинструктировали. лицом вниз, раскинув руки в разные стороны, чтобы тело походило на крест. На них набросили какую-то ткань. Что происходило на поляне, ни муж, ни жена не видели. Сколько времени они провели в такой позе, Настя тоже ответить не могла. Ей казалось, что прошла целая жизнь. Потом покрывало сняли. Илья сказал: "Поднимайтесь. Григорьевы встали и поразились. На поляне росла трава, не было никакой ямы. «Вот настойка!» – произнес провожатый и протянул им стеклянный пузырек. «Пить по одной капле ровно в двадцать один час. Если без десяти девять или чуть позже примите средство, оно не сработает. Принимать его надо с молитвой перед иконами». Атомы шарашенных Григориевых вернули на бензоколонку. Прощаясь, Илья сказал: "Можете давать мой телефон тем, кто болен, но только в оцерковлённым. С язычниками подземный монах общаться не станет". Григориевы уехали домой. Капли Валерий выпил за 3 месяца, но лучше ему не стало. Наоборот, теперь он падал в кровать В восемнадцать, а просыпался к часу дня. Настя звонила Илье, но тот, похоже, заблокировал телефон. И вдруг случилось чудо. Через день после того, как Валера опустошил пузырёк, после шестого урока к Анастасии в кабинет вошла Олеся Ивановна, учительница младших классов. С ней был мужчина лет шестидесяти. Он с порога спросил, «Муж летал в Индию?» Да, машинально ответила Настя. Его попросили в православном храме икону реставрировать. 4 месяца он там провёл. Простите, а вы кто? Я знаю, что у вашего супруга болезнь мухи, ответил незнакомец. Настенька, затараторила Олеся Ивановна. Совершенно случайно в разговоре с Василием Николаевичем, дедушкой Тёмы из моего класса, я рассказала о проблеме в твоей семье. Василий Николаевич, доктор наук, профессор. Я работаю с болезнями, о которых европейские и американские специалисты и не слышали, перебил её врач. Вот моя визитка. Завтра, когда ваш супруг проснётся, тащите его ко мне. В Индии в одной местности водится насекомое, которое кусает человека, и тот начинает спать. Ложиться в кровать в 7:00 вечера, в 6:00, в 5:00 Соответственно, отодвигается время пробуждения. Заснув в 16, очнулся в 15, а потом пробуждения вообще не происходит, и наступает смерть. Григориевы помчались к Василию Николаевичу. Тот за 1 месяц поставил Валерия на ноги. Но Григориевы до сих пор уверены, что им помог подземный монах. Увидел, что его капли не работают, и послал им нужного врача. Глава двадцать вторая. «Пара верующих людей во всем видит помощь Божью. Но этому Илье я бы затрещен, надавал, — вскипел Сеня. Хитро работают, — протянул Дегтярев. Подыскивают тех, кто болеет, общаются исключительно с воцерковленными, их легче обдурить. Лежит человек на земле, на голове тряпка. А что на поляне творится, он понятия не имеет». Небось там типа погреб открывается, предположил Кузя. На крышке сверху искусственный дёрн положен, его от настоящего не отличить, тем более издали. И всё рассчитано на психологию верующего. Где Иван Васильевич обнаружил книгу Надежды Ворониной в Ленинской библиотеке, ответила я. Кузя начал стучать по клавишам и разочарованно протянул: У них есть такая единица хранения. Но она не оцифрована, потому что никто давно ею не интересовался, и списка её читателей определённо не существует. Диктерёв встал и начал ходить по кабинету. Значит, продолжить ему не удалось. Раздался звонок в дверь и одновременно прилетело сообщение на мой телефон. Николаевы приехали, пробурчал полковник. Марина, впусти их, организуй чай кофе. «Сначала я им кое-что расскажу, потом начнём задавать вопросы». «Я попросила Настю, чтобы Валерий сделал портрет Ильи», — сказала я. «Мне сейчас рисунок прислали». «Отправь его мне», — велел Кузя. «Там одна борода», — пожаловалась я. «Ещё волосы и брови, похожие на кусты». «Скинь портретик», — повторил пловец в море интернета. Есть программа, с её помощью можно определить внешность человека, если убрать растительность с морды лица. Добрый вечер, произнесла Софья Петровна, появляясь в офисе. А вот и мы, это Катюша, угрюмая полная женщина молчике внула. Андрюша представила Николаева и Светочка. Невестка Софьи разительно отличалась от её дочери. Светлана оказалась стройной женщиной с идеальной осанкой. На ней прекрасно сидели джинсы с высокой талией и коротенькая кофточка со смешными рисунками разноцветных овечек. На её мужа была синяя футболка безо всяких изображений. Софья Петровна облачилась в элегантное платье песочного цвета. К наряду прилагался широкий пояс. Он подчеркивал талию, которой могла бы позавидовать 20-летняя девушка, и в самые обычные замшевые лодочки. Но мой зоркий глаз... увидел небольшую пряжку на мыске, переплетение букв «Джи-Джи». И мне стало понятно, что самые обычные лодочки произведены очень дорогой фирмой. Сразу вспомнилась моя бабушка Афанасия, которая объясняла маленькой Дашеньке. «У меня может быть ситцевая платьица за два рубля. На одежде можно и нужно экономить. А вот сумку и туфли покупай только роскошные». По этим вещам будут оценивать твоё положение в обществе, вкус и воспитание. Разоделась в бархат, шёлка, парчу, украсилась драгоценностями, но держишь кошёлку из клеёнки, а на ногах баретки из кожзама. Сразу решат. Даша взяла у одной подруги платье, у другой серьги с кольцом. Обувь у неё своя. Не нашлось приятельницы с нужным размером обуви, и никто ей сумку не одолжил. А ещё бабуля предупреждала: никогда не обливайся дешёвыми духами, в особенности популярными. Сейчас всё в метро пропахло польским парфюмом. Не покупай его. Найди нечто малоизвестное, не будь как все. Я оторвала взгляд от старшей Николаевой и взглянула на Катю. Интересно, её внешний вид это протест против матери? Катерина застряла в подростковом возрасте. Зачем она выкрасила волосы в синий-чёрный цвет? Сделала завивку, которую в народе называют «локоны мелким бесом». Неужели ей нравится юбка в стиле вокзальной цыганки и прозрачная блузка, под которой просвечивает чёрный лифчик? Кате не жарко в сапогах, а бижутерии на ней столько, что её хватит на целый табор, и макияж просто ослепляет. Красные щёки, синие веки, чёрные брови – Бордовая помада, слишком белая кожа лица. Вспоминается фильм Морозко. Сцена, когда дочь мачехи собирается на свидание. "Дети узнали, что я обратилась к вам", смущённо пробормотала Софья. "Обиделись, что я ничего им не сказала и решили познакомиться с вами". Невестка, которая сидела около свекрови, обняла её. "Сонечка, мы не обиделись, ни я, ни Андрюша. Думаю, Катенька тоже не могла надуться". Говори только за себя, буркнула заловка. Откуда ты знаешь, что я думаю? Ты же любишь маму, улыбнулась Света. Она ведёт себя как дура, отрезала Екатерина. Чай уже не девочка, а как вырядилась? Колени из-под юбки торчат. Если ноги красивые, то неважно, сколько человеку лет, возразила Светлана. Мама всегда элегантна, а настроенная. Зачем в мешок прятаться? Намекаешь, что я жирная. Процедила сестра мужа. «Прости, если ты так поняла», Смутилась Светлана. «Я вела речь о маме». «Что-то здесь твоей мамаши алкоголички не видно», Засмеялась Катя. «Ах да, она же от водки померла». «Что касается Софьи Петровны, То она моя мать. Тебе нужно звать её по имени-отчеству». Щёки Светланы вспыхнули огнём. «Эй, хватит!» Велел Андрей. «Дома поскандалишь!» Мы находимся в офисе детективов. «Да хоть в Кремле на Спасской башне!» — отрезала сестра. «Мне по... Катя!» — ахнула Софья. «Боже, откуда ты эти отвратительные ругательства знаешь?» Дочь рассмеялась. «От верблюда! И ты, маман, сейчас совершила ошибку! Если инженю-пи-пи, которую ты из себя корчишь, отправляют на, то настоящее инженю спрашивает, это что?» Где это? А ты как поняла, что я нецензурно выразилась? Ты же не владеешь ненормативной лексикой. Следовательно, слов не знаешь. Или всё же ты, мамахин, хорошо подкована в этом предмете, а меня укорила, чтобы лишний раз продемонстрировать свою лживую интеллигентность. Софья стала пунцовой. На помощь ей кинулась невестка. С матом все знакомы. Пройдёшь по улицам, и воле неволе владеешь им в полном объёме. Из телевизора он теперь потоком льётся. Конечно, мама слышала эти словечки, но она их никогда не употребляет. Знание ненормативной лексики, но её не применение отличает воспитанную женщину от базарной хамки. Вау! Наша подлиза круто выступила, рассмеялась Кате и повернулась ко мне. Женщина в платье от Валентина, ты как в компанию нищебродов затесалась? «Обманываешь наивных дураков? Стрижёшь бабло с таких, как Соня? Зарабатываешь себе на шмотке?» «Да, я ношу дорогие наряды», — в тон ей ответила я. «В Китай за ними езжу, на рынок». «Один ноль в твою пользу», — расхохоталась Катя. «Молодец! Но меня не обдуришь. Я родного Валю от подвального пошива на раз-два отличаю. Вопросец хочу задать тебе, женщина в платье от Валентина». Слушаю вас, сказала я. Ты кто по знаку зодиака? Проявила неожиданный интерес Катя. Близнец, ответила я. Значит, врёшь как дышишь, болтаешь быстрее телевизора, меняешь настроение 100 раз на дню, не умеешь дружить, обожаешь деньги, ради них всех продашь, выпалила Екатерина. Ну, и я пошла. Куда? растерялась Софья. Подальше от Близнеца. Заявила Катя: "С ними на одном гектаре срать не сяду. Ариведерчи, чао, ау фидерзейн, ариوار и мангатанга". Последние слова Катя произнесла, выйдя в прихожую. "Уже завершили беседу?" раздался голос Марины из коридора. "А я домашние клярчики несу. Останьтесь, попейте чайку". "Ой, так не надо. Ой, ой!" Послышался звон хруст и хлопок двери окосяк. В комнату вошла Марина. Эта девушка выхватила у меня поднос, бросила его на пол и раздавила пирожные ногами. И посуда разбилась. Пойду в особняк за другим сервизом. Простите, пожалуйста, прошептала Софья Петровна. У Катюши мигрень с утра разыгралась, она э Да ладно тебе, мамуля. остановил её Андрей. Детективы и не таких видели. Потом он повернулся ко мне. Вы не бысь поняли, что моя сестричка не нежная фиалка, а верблюжья колючка. Глава 23. Я только что увидела Екатерину. Не знаю её совсем, ответила я. Софья Петровна, начал Сеня. Неподалёку от вашего особняка есть развалины, верно? Николаева кашлянула. Вроде да, но я туда никогда не ходила. А вот муж видел остов дома. Папа нас предупредил, влез в беседу Андрей. Здание аварийное, может в любую секунду обвалиться. Зайдём внутрь, а стены рухнут. Мы туда не ходим. На что там смотреть? Подхватила Света. Папа Гриша объяснил, что лесной массив неухожен, тропинок там нет, ноги поломать можно. Муж, когда приобретал участок, вошёл во вкус, — засмеялась вдова. Аппетит у него возрос. Услышал о руинах дома, которые неподалёку находятся, и подумал, может, как-то исхитриться, купить побольше на дел. Ну, договориться с кем надо, ручку ему позолотить. Вдруг дом на крепком фундаменте, стены нормальные. Можно его отремонтировать, сэкономить на стройке. И пошёл изучать дом. — Да уж, — засмеялся Андрей. Отец очень смешно рассказывал, как он чуть не заблудился, продирался сквозь заросли, лез через поваленные деревья. «Наткнулся на муравейник с него ростом», — подхватила Света. У папы Гриши было замечательное чувство юмора, и он всегда при любых неприятностях махал рукой и говорил, «Все проходит, пройдет и это». Он никогда не унывал. «Правильно говоришь, солнышко», — подтвердила Софья и продолжила. На дорогу Гриша потратил много времени, запутал, а когда наконец добрался до места и понял, что зря мучился, опять не дал матери договорить Андрей. Дома фактически нет, есть руины. Идея возводить на старом фундаменте новое здание оказалась провальной. Но даже если представить, что можно было бы использовать останки, то вместо экономии получились бы одни затраты. Как в лес пройдут машины с кирпичами? прищурилась Света. Где взять электричество? Дороги-то нет. Идею свою Гриша похоронил, сказала Софья, в прямом смысле слова. Муж любил пошутить, посмеяться над собой. Светлана заёрзала в кресле. Эх, жаль я похоронную церемонию не видела. Софья положила ногу на ногу. Да, солнышко Андрюша тогда был маленьким. Мы ещё в Москве жили. Не бось он забыл, как Андрей махнул рукой. Хотя я был и мелкий, но отлично помню. Папа во дворе московского дома, где мы тогда жили, выкопал яму, вынес коробку, зарыл её и произнёс: "Здесь похоронена мечта Григория Викторовича о возведении нового дома на старом фундаменте. Давайте оплачем несчастную". И тут соседка подбегает, глаза её горят: "Не смейте общую территорию в кладбище превращать. Если у вас кошка подохла, киньте её в мусорный бак". Нельзя трупы здесь хоронить. Софья прикрыла лицо ладонями. О, Боже, я думала, что от смеха просто там скончаюсь. Если я правильно понял, то вы не посещали развалины подвёл итог диктерёв. Только муж на них любовался, подтвердила вдова. Он у нас в семье был главный. Как он велел, так мы и делали. Детям тогда, маленьким, отец строго-настрого запретил за ограду участка выходить. И как я понимаю теперь, абсолютно правильно сделал. Люди почему-то думают, что дремучий лес только в Сибири существует. Но нет. В Подмосковье тоже легко заблудиться, сказал Сенья. Верно, согласилась Софья Петровна. Я с мужем никогда не спорила, но порой имела собственное мнение, которое не высказывала ради сохранения мира в семье. Когда Гриша построил высоченный забор из кирпича, по верху бросил колючую проволоку, поставил железные ворота и глухую калитку, я, Каюсь, подумала, что супруг перегнул палку. Он увидел выражение моего лица и объяснил: "Неподалёку находится бедная деревня, а богатый дом большое искушение. Захотят нас обворовать. Меня не будет, уеду на работу. Ты останешься одна дома с детьми". Что делать будешь, если на участок вольмится мужик с дробовиком? Хорошо, если он возьмёт деньги и уйдёт. А если он испугается, что ты в милицию побежишь, его опознаешь и убьёт вас всех? Время, конечно, тогда было непростое. Народ распаясался, милиция во взятках погрязла. Но я подумала, навряд ли деревенские жители звери. Они добрее тех, кто живёт в городе. Что уж, Андрюша даже за ягодами нельзя сходить. Но, конечно, спорить с супругом не стала. Прошло, наверное, лет 5. Я в Повалково поехала в магазин на велосипеде. Вошла в лавку, а там женщина, судя по её разговору с продавщицей, местная, при ней ребёнок. С виду хороший такой мальчик. Мать у него спросила: "Хочешь печенье?" А он закричал: "Нет, нет! Дядя его ел. Нет, нет!" Сбросил со стеллажа пачку печенья и убежал. Покупательница бросилась всё поднимать, бормочет: "Не сердись, я заплачу за побитое". Торговка ей: "Иди, лови сына, как бы он под машину не угодил. Не надо мне твоих денег". Спешу товар, будто он при доставке повредился. Женщина убежала, я к прилавку подошла, говорю: "Ох, как жалко-то ребёнка. Выглядит обычно, а на самом деле болен". Продавщица рукой махнула: "Он нормальным пареньком рос". только шабутным, непослушным. Как-то раз пропал на несколько дней. Всем селом его искали. Обнаружили в лесу, там, где развалины. Он лежал без сознания. В больнице бедняжку на ноги поставили, но прежним он не стал, всего боится. Что с ним тогда случилось, никто не знает. Вот чего сейчас он печенье испугался. Дядя его ел. Какой-то человек малыша испугал, а может, что-то плохое с ним сделал. Мать молчит, да и понятно, что она правда не скажет. Одновременно с ним ещё один паренёк пропал, не из наших дачник. Вот он с концами исчез. Так его и не нашли. Софья поёжилась. Имени несчастной матери я не помню. По словам продавщицы, женщина, которая больного сына увела, сдаёт свой дом на лето москвичам. Сама с ребёнком живёт в летней кухне. Въехала к ней тётка с мальчиком. Дети подружились, вместе играли и пропали вдвоём. Нашего-то отыскали, а москвича нет. Вот тут-то я и поняла, прав Гриша, что сына и дочь на участке держит. Ты нам никогда раньше эту историю не рассказывала, удивилась Светлана. Впервые её слышу. Да как-то забылась, ответила свекровь. А сейчас заговорили про руины, я и вспомнила. Иногда я читаю в интернете какую-нибудь страшную историю про тинейджеров, серьёзно сказала Светлана. Один в школе детей и учителей застрелил, другой из окна выпрыгнул, третий родителей и младших братьев с сестёр убил. Закрою планшетник и думаю: кто мне гарантию даст, что наши с Андрюшей дети избегут беды? Вдруг мы другой билет вытянем? Собачкин взглянул на клиентку. Софья Петровна, извините за некорректный вопрос. Откуда у вас, в то время не особо богатой семьи, взялись деньги на приобретение участка и строительство дома? Николаева склонила голову к плечу. Гриша заработал. Землю он получил в подарок от Фёдора Гусева, сказал Кузя. И ещё до встречи с вами. Вы знакомы с этим мужчиной? Софья заметно растерялась. Нет, никогда этой имени не слышала. Мне Гриша на деле рассказал, когда мы уже в браке были. сказал, что купил его. Я подумала, наверное, денег скопил. Супруг был очень аккуратен с деньгами, лишней копейки не тратил. Чтобы приобрести землю, зарплаты педагога не хватило бы. Педалировал тему сенья. Я бы непременно стал расспрашивать спутника жизни, где он столь большую сумму нашёл. У нас всеми финансовыми делами занимался папа. Кинулась на помощь свекрови невестка Ни мама, ни Андрюша, ни тем более я не знали, сколько Григорий Викторович получает. Мамочка и рада бы ответить, да не может. Только сейчас, после того как Светлана замолчала и обняла Софью, та тоже обвела невестку и поцеловала её. Послышались шаги, потом кто-то так сильно толкнул дверь в комнату, что она распахнулась и отлетела назад. В офис ворвалась Катя. Всё ещё тут сидите? Врёте, что Папашу любили? Мамахин, ты за каким к детективам попёрла? Только честно скажи. Света ещё сильнее прижала к себе Софью. Катюша, давай дома поговорим. Неудобно при людях ссориться. Заткнись. Ты в нашей семье никто. Я не с тобой беседую, заявила заловка. Детективы? Эй! Диктерёв и Сени повернулись к дочери покойного. Слушаем вас внимательно, произнёс полковник. Глава двадцать четвертая. «Не дай бог такую доченьку заиметь», — выпалил Кузя, когда Света и Андрей увели рыдающую Софью. Чего она только не наговорила. Мать ненавидела отца, хотела его отравить. Светлана живет с Андреем из-за денег, изменяла ему со свекром. Дети у Николаевых идиоты, потому что Света в юности семь абортов сделала, никому о них не сообщила». «Наверное, сын и невестка привыкли к злым и лживым нападкам», — предположила я. «Они не казались шокированными. Сидели молча». Одна Софья Петровна заплакала. «Что отнюдь не остановило её любимую доченьку», — хмыкнул Сеня. «Екатерина на слёзы матери не обратила никакого внимания. Продолжала дерьмо лить. В любой навозной куче найдётся жемчужное зерно». заявила Марина внося в нося офис под нос. В словах грубиянки может быть крупица истины. Григорий давно получил участок, но не сразу поставил жену в известность об этом. И он не хотел, чтобы кто-то из родных ходил к развалинам. "Почему?" протянул Кузя. Ответ на последний вопрос лежит на поверхности, сказал Сабачкин. Он боялся за детей. Когда ответ на поверхности Меня это настораживает, отบрил полковник. Под этой поверхностью, как правило, есть три этажа под землёй, которые не сразу заметны. Можно пофантазировать, спросил я. Давай, неожиданно согласился полковник. Предположим, что Григорий и Михаил Носов, те самые мошенники, которые обманывали наивных людей, начала я. Допустим, что Николаев, приклеив бороду, усы, брови и натянув парик, Приехал на бензоколонку за очередной жертвой. Михаил прятался в подполье, откуда потом выходил, изображая подземного монаха. Деньги кофейисты получали много. Место для своих спектаклей они нашли замечательное. Про руины мало кому было известно. Не удивлюсь, если сплетни про призрак, Ваньку смерть, адовое место, начал распускать и до сих пор распускает носов. А если вспомнить рассказ Софьи про несчастного ребёнка, которого нашли в руинах без сознания, то станет понятно, от чего местный люд побаивается этого леса. Мальчик пропал, нашли его в развалинах, он стал неадекватным. Эта история испугала селян. У полковника звкнул телефон. Александр Михайлович стал читать сообщение, а я продолжила. Помните рассказ Елизаветы, бабушки Яны? как она случайно забредя к руинам, увидела на лужайке двух человек и труп. Услышала разговор. Он умер, сказал один из мужиков. Ни с того, ни с сего. А совсем недавно Василийева пришла к Николаевым за рассадой и узнала одного из тех двух мужчин. Это был Григорий. Давайте представим, что мошенников было больше, чем двое. И слегка изменим сценарий. Аферистов трое. Григорий Михаил и ещё кто-то нам неизвестный. Последний изображал подземного монаха. Григорий встречал людей на бензоколонке, Михаил, вероятно, был главным. Он ждал больных в развалинах, вызывал целителя. Один раз, когда троица разыгрывала очередное явление монаха, на поляну вышли два мальчика. Возможно, клиенты тогда уже лежали на земле лицом вниз с тряпками на голове и ничего не видели. Григорий и Михаил схватили ненужных свидетелей, запихнули детям в рот тряпки, кинули их в руины и завершили сцену появления целителя. Николаев повёл исцелённых назад, Михаил занялся ребятами, стал их пугать, велел молчать о том, что они видели, обещал отдать их привидению, если дети проболтаются. Один из мальчиков смог убежать и спрятаться. Это его потом нашли в развалинах, а второй умер от страха, носов его закопал. Спустя время тот аферист, чьё имя нам неизвестно, внезапно скончался, и его тоже похоронили. А Григорий и Михаил вплоть до смерти Николаева занимались своим бизнесом вдвоём. Вопрос, откуда у педагога деньги, тогда сразу отпадает. Ещё был Фёдор Гусев. Это он подарил Григорию участок земли. Напомнил Кузе О нём мало сведений. Возможно, Гусев и есть тот самый третий. Его тело зарыто где-то в развалинах, предположила я. Навряд ли подельники далеко покойного унесли. Диктерёв схватил свою трубку. Лёня, можешь завтра взять георадар? Отлично. В 11 на месте. Напишу, где встретимся. Мне сразу стал понятен план Александра Михайлыча. Георадар Устройство, которое помогает криминалистам видеть сквозь стены и под землёй. С его помощью находят захоронения, тайники в бетоне, под асфальтом, в земле. Правда, иногда прибор ошибается, из ямы достают бревно. И, к сожалению, если тело спрятано давно, то установить личность покойного сложно, а порой и невозможно. Только не вспоминайте сейчас про Денка. Даже если удастся найти генетический материал в останках Нужен образец для сравнения, который берут у кого-то из родных. А как найти семью, если вытащили кости, которые закопали несколько десятилетий назад, и никто убитого человека не искал? Одинок он жил, близких не имел. У Гусева, если верить информации, которую нашёл о нём Кузя, не было живых родственников. Навряд ли Лёня сможет утверждать, что георадар обнаружил останки именно Фёдора. Но для нас важно другое. «Если в районе руин есть могила, значит, моя версия имеет право на существование. Если около развалин найдем захоронение, значит, версия Даши имеет право на существование». Почти дословно озвучил мою мысль Сеня. «Вдруг найдем останки второго ребенка, которого не нашли, и Федора Гусева». Александр Михайлович кивнул. «Согласен». Я насторожилась. «Полковник не спорит». Что случилось? Он что, заболел? Завтра действуем так, продолжал Диктерёв. Начнём работу с георадаром, а Дарья отправится в деревню, зайдёт в магазин, поговорит с продавщицей и узнает, как зовут женщину, чей сын после похода в лес стал себя странно вести. Я вынула телефон, набрала вбитый в книжку номер и услышала женский голос. Привет, Даша. С развитием научно-технического прогресса сохранить инкогнито становится все труднее. Во времена моего детства можно было позвонить однокласснице, приставить к микрофону трубки пустую стеклянную банку и говорить в нее «У-у-у, Таня, я соловей-разбойник, не ложись спать, скоро я прилечу, в лес тебя утащу». В ответ раздавался виск, а ты быстро отсоединялась, предвкушая, как завтра в школе, Татьяна будет всем рассказывать, что её хотел утащить сказочный персонаж. А что сейчас? Не успеешь номер набрать, а тебе сразу: "Привет, Даша". "Здравствуй, Яна", сказала я. "У меня немного странный вопрос, но ты наверняка знаешь на него ответ. В Повалкове живёт женщина, давным-давно её маленький сын пропал на пару дней, потом нашёлся в развалинах в лесу. Мальчик остался жив, но он со странностями. Юлия Борисовна Белкина. Перебила меня Яна и Никита. Они жили в деревне. Жили? повторила я. Они что, уехали? Ага, подтвердила Реутова. В Москву Юля отправилась. Дом продала. Где сейчас квартирует, не знаю, и никто этого тебе не скажет. Белкина неохотно с людьми общалась. Вежливое правда, поздоровается и всё, даже про погоду не поговорит. В магазине в очереди молча всегда стояла. Бабы болтают, а Юлия в книгу уткнётся. Она всегда с собой томик таскала, читать любила. Работала медсестрой. От кого сына родила? Хороший вопрос. Мужа у неё отродясь не было. Смылась она вскоре после того, как Никита психом стал. "Спасибо", поблагодарила я. "Обращайся, всегда тебе рада", отозвалась собеседница. "Юлия Борисовна Белкина". Тут же зачистил Кузя. Медсестра Работает в частной клинике ОКМО. Имеет сына Никиту. Он сейчас Кузя замолчал. Умер? предположил полковник. Он создатель соцсетей видео N. Зал переговоров пробормотал наш повелитель ноутбуков. Наверное, это ошибка. Никогда о последнем не слышал, удивился Сабачкин. Это новый вид общения, объяснил Кузя. Тексты писать не надо, люди просто разговаривают. языком, уточнил Сеня. Ну не ногами же, хихикнул его лучший друг. Профиля у него тоже нет. Есть залы. Ты, например, стоишь в пробке, вынимаешь телефон, смотришь, где народ болтает, и присоединяешься к беседе. Можно в любой момент войти и выйти. Никаких снимков с фотошопом, только голос в эфире. Наверное, какая-то ошибка в информации. Сумасшедший парень соцсеть не поднимет. Грузовики денег не заработает. Глава двадцать пятая. «Дашенька!» — кинулась ко мне Нина, когда я появилась в столовой. «Что делать?» — думала, она нормально ест. Тихая, интеллигентная, добавки не просит. Сейчас, когда девочка застряла в туалете, я залезла в санузел Фомы или Платона и увидела, как бенгалы жрут ее капустку. «Ох уж эти коты!» — Нина схватилась ладонями за виски. Они всё едят. У девочки компотик выхлебали. Я потрясла головой. Нина, Маша и донечка улетели в Париж. Ты о каких событиях рассказываешь? Если о тех, когда Маруся с дочкой жили в Ложкине, то тогда один галов в доме не было. Я о девочке, повторила Нина. Она в туалете застряла, не вытаскивается. Я отнесла сортирчик вместе с ней в гостевой санузел. Малышка рыдает, похудела, кожи и кости. Её Фома с Платоном объедали, оказывается. Не доумевая, я поспешила в туалет на первом этаже в твёрдой уверенности, что, конечно же, не найду там ни Машу, ни Дунечку. Ни нашла за мной, всхлипывая и повторяя: "Я нарубила девочке велок, а она не ест", вся в слезах. Я подумала, что масла мало налила. На секунду отошла, даже на полсекундочки. Возвращаюсь с бутылочкой оливкового. И что? В миске от капусты почти ничего не осталось. То ли Фома, то ли Платон последние кусочки догрызали. Я вошла в ванную комнату, увидела кошачий туалет, присела на корточки, толкнула дверцу и увидела мини-пига. Из груди вырвался вздох облегчения. Психиатр нам не понадобится. Нина в здравом уме. Просто она, когда волнуется, Начинает несвязно говорить. Но теперь мне стало понятно, что к чему. Бизиризишь, мизи объели коты? Еле сдерживая смех, спросила я. Да, да, да, закивала Нина. Она от горя залезла в лоток Фомы и застряла. Я пыталась её вытащить, но свинка так кричит, что кровь в жилах стынет. Я приготовила ей мисочку капустки. А её съели бенгалы по лесосы, перебила Нину я. Уже слышала сию трагическую историю. «Дорогая Биззи-Ризи-Шмизи, вылезай!» Мини-пигалица не пошевелилась. Лариса объяснила, что свинка только на свое родное имя откликается, напомнила Марина. «Ее зовут иначе — Низзи-Жизи-Пиззи. Выбегай!» «Ноль эмоций!» — констатировала я. «Физзи-Тизи-Гизи! Пожалуйте на выход!» Минут 10 мы собирали разные варианты кличок. Потом мне на макушку упала капля. Любой владелец загородной недвижимости придёт в ужас, если на него польётся с потолка вода. В голове у него мигом возникнут самые неприятные мысли. Протечка на втором этаже. Придётся ломать паркет, менять трубу, надо вызвать мастера. Но я сейчас сохранила олимпийское спокойствие. Марк, закричала Марина. Опять он памперс снял. Да шуля, скорее смой с волос это безобразие. Сейчас, засмеялась я. Пусть птеньчик почаще на меня какает, только бы не делать ремонт. Что вы тут всем колхозом занимаетесь? прогремел Диктерёв. Я узнал о том, как вы пытаетесь вспомнить имя минипига, и удивился. Вы не записали его кличку? Точно, подпрыгнула я. Аккуратно занесла её имя на Куда? Говори скорее, поторопила меня Марина. А ещё лучше принеси листочек. Не помню, куда его положила, призналась я. Слов нет. Когда вспомнишь, доложи мне, буркнул Диктерёв и покинул помещение. На смену полковнику явился Феликс. Выслушал наш рассказ, вынул свой телефон И громко позвал: "Лизими из детизи, иди сюда. Ты знаешь имя свинки?" поразилась я. "Давно не надеюсь на собственную память", ответил Маневин. "Поэтому записи в Айфоне, мои лучшие друзья. А почему Минипиг не выходит? Она застряла, заломила руки Нина, ничего не ела, расстолстела". "Мм, обычно бывает наоборот", заметил профессор. «От голода опухнуть можно!» – не сдалась помощница по хозяйству. «У туалета по бокам есть защёлки», – задумчиво протянул мой муж. «Они декоративные или имеют функциональное назначение?» «Их открывают, когда нужно наполнитель поменять», – объяснила я. Муж наклонился и через пару секунд поднял крышку. «Лизи-мизи-тизи, выход открыт! Свобода!» «Гениально!» – простонала Марина. «И почему я сама до этого не дотумкала?» «Человек не может думать одновременно о разных делах», – деликатно сказал Маневин. «Ты сейчас думаешь об ужине, поэтому не способна рассуждать о кошачьем сортире». «Лиззи-миззи-тизи, покиньте ложе! Поверьте, диван и подушка намного мягче и уютнее наполнителя. Он жесткий и колется!» Марина засучила рукава. «Не надо ее упрашивать! Сейчас!» «Ой, не бей девочку!» – запаниковала Нина. Фиктивная жена полковника попятилась. «С какой радости тебе эта глупость в голову пришла? Да, Шуня, Марк опять нагадил на твою макушку!» Я снова направилась к рукомойнику. «Объясните, почему птенец выбрал именно меня в качестве унитаза?» «Идиот!» – ответил знакомый голос. «Идиот!» Я посмотрела на ванну, на бортике стоял. Гектор. Идиот, повторил он. Тебе нужно было научить Марка вылетать на улицу, когда у него схватывает живот, укорила я болтливую птицу. Только идиот учит идиота, заявил взрослый ворон. Идиота научить нельзя, умный идиота не учит. Маневин расхохотался. Браво, Гектор! Сие высказывание может стать девизом всех вузов. Марина подняла мини-пига. «Кто не хочет ходить, того можно утащить!» «И-и-и-и!» – панически завизжала Лиззи. «Верни ее назад!» – взмолилась Нина. «Еще чего!» – рассердилась блогер-миллионщица. «Кто в доме хозяин? Мы или поросенок?» «Ой-ой-ой!» – зашептала Нина. «Гляньте, в лотке кто-то маленький лежит!» «Свинка родила ребеночка!» «Вот почему она не хотела вылезать!» «У неё теперь есть сыночек!» Я уставилась на лоток. Действительно, на белых гранулах лежал некто маленький, лохматенький, трёхцветный. «Нет, это котёночек!» Изменила своё мнение Нина. «Миленький какой! Надо быстро организовать уютное спальное местечко, положить туда кизи-шлизи ванизи и мальчика». «Ванизи!» — повторил Маневин. Не очень подходящая кличка для очаровательной свинки. Она Лиззи-Миззи-Тиззи. «Предлагаю называть ее просто Элен Венедиктовна и сесть за стол», — заявил Собачкин. «А что кот из санузла вынес? Тряпку какую-то?» «Он украл новорожденного», — завопила Нина. «Ловите бенгала!» «Которого?» — уточнил Феликс. «Семен, кто решил завладеть поросячьим младенцем? Фома? Платон?» В ответ прозвучало совсем не оригинальное. Они одинаковые, я их не различаю. Хватай обоих, велела Марина. Вооружитесь, голыми руками их взять не получится. Подберите инвентарь. Все на охоту без исключения. Саша, перестань ужинать, работай в команде. Я втянула голову в плечи, сейчас полковник объяснит Марине, кто в доме главный. Но Диктерёв неожиданно заявил: "Я уже ем закуску. Выплюнь, велела жена. Иди на кухню, дам тебе замечательное орудие лова.